Глава двадцать восьмая К семье Кузнецов Воронцова испытала симпатию и не стеснялась её высказывать, чем очень им льстила. Андрис вообще смотрел на попаданку влюблёнными глазами, но Анна воспринимала это спокойно. Ребёнок чего там. Да и влюблённость это была больше восхищением и уважением, чем тем самым чувством. Так что общение оставшихся в замке было свободным и деловым одновременно. Ханс, выспавшийся после прогулки и бани, перестал сдерживаться и вел себя раскованно, не переходя нормальных для любой компании границ. Он был, по мнению Ани, абсолютно настоящим мужиком. Вот просто таким, каким и должен быть. Крепким, немногословным, работящим, честным. Правильным, короче. Сыновья были его меньше копией. Так что разговор велся без излишней вежливости, мужской такой, и Анна Николаевна чувствовала себя среди этих мужчин комфортно. Из привезенной проволоки она согнула скрепку, её тут же испробовали и сошлись на возможности делать и продавать. Стиральные доски прошли в замке полевые испытания, Ванда одобрила, как и волки для отжима. Поэтому в планах появился ещё один пункт для расширения производства. Петер похвалился, что нашёл состав лака для дешёвой проволоки и может приступить к витью пружин для блокнотов. Значит, скоро на рынке концтоваров появится новинка относительно дырокола, пока нет подвижек. Новый самогонный аппарат литров на 20 решили освоить по осени, когда пройдёт сбор яблок и прочих фруктов, что сумеют закупить у себя и в окрестностях. Шмидты, кстати, обещали привезти саженцы плодовых из своей местности, присмотрели у кого-то. Мясорубка всех поразила, тяжеленная, но работающая. Для неё в кухне Ванда выделила особое место и назначила Ганса главным по тарелочкам, чем подняла статус мальца в глазах кухонной братьи. Опробовали мясорубку сразу, и результат — мягкий фарш — был превращён в котлеты, поданные с салатом из огурцов и зелёного лука под остатки шнапса. Ванда была довольна, как слон, и в мыслях уже лепила пельмени, голубцы и делала колбаски — Да, отныне кишки не стоит выбрасывать совсем. К слову о кишках и прочих потрохах. Рыболовы-изгнанники собирали внутренности уловов и передавали их в деревню, где предприимчивый Эрих отправлял рыбные останки на корм курм. Братья Вирт за лето посвежели, к пиву не тянулись. За вялением следили зорко, даже шалаш для этого соорудили. Эрих смеялся, что у них вроде соревнования с наземными, Кто больше, трудодней получит. Пока счёт равный. Деревенские этим летом показали себя довольно хорошо. Отлынивающих не было, слушались главу. Ребятня тянулась за старшими, посевы неплохо поднялись. И побочный промысел старики тоже развивали. Кресла-качалки в количестве трех штук нашли пристанище в комнатах Анны, генерала и Ванды. Заготовку ивы сельчане вели непрерывно. Так что зимой будет из чего мастерить. За дарами леса бригада грибников под руководством то Анны, то Мирка ходила регулярно. И стадо как-то тяжелело, набирали вес козочки, овцы, пригнанные Хенриком, внезапно окатились, и теперь в деревне овец было больше десятка. Эрих узнал и собирается нескольких остричь в конце лета. Телочки округлились и готовы спариться — а мясные поросята стали так и вовсе большими, тоже размножаться вполне способны. Эти новости приятно ложились на уши и души хозяев замка и гостей, считавших себя не чужими. Так что под котлетой Шнапс Артель Металлург взяла обязательство отлить еще две-три мясорубки и толкнуть через шульца заинтересованным лицам. «Ханс, зарегистрируй изобретение и ставь клеймо на готовое изделие». И Андре с Петером пусть тоже так делают. «Имя прославляйте, и тогда цену смело можно ставить любую», напомнил генерал Кузнецу. «Есть мой генерал!» — гаркнул Шмидт под хохот собравшийся. Анна Николаевна сидела, слушала мужской смех, разговор, выпивала откуда-то появившиеся виски и вдруг вспомнила похожие посиделки на таможенном посту, где работала недолго в постперестроечные годы. Это время тяжёлое и суматошное, Она всегда считала лучшим периодом своей жизни. Работа была адова, но коллектив хороший. Таможенники, мужики грубые, матерились только так, пили ведрами, но выполняли авральную работу четко, к ней относились как к королеве, и Анна считала их своими в доску, и они ее своей. Тогда она слушала анекдоты с перчинкой, даже запоминала некоторые. Пела и пила с коллегами разной специализации и статуса в организационной иерархии и была счастлива от простоты и лёгкости общения с ними. И вот сейчас, в этом холодном замке, в не пойми какой реальности, она почувствовала себя так же. Попаданка глубоко вздохнула, расправила плечи и неожиданно для себя сказала. «Ещё миксер бы надо и насос для воды». И мангал для шашлыка. Да и стиралку было бы неплохо сообразить. И туалет нормальный. А не это недоразумение уличное. Жопа мерзнет. Эх, мужики, и ничего-то вы без баб не можете. Дикий народ. Мужики возрелись на единственную даму круглыми глазами. А Аня продолжила хихикая. «Сейчас спою». На краю ее опьяненного сознания мелькнула мысль. «Когда это я добраться успела?» Мелькнула и пропала, как метеор в ночном небе. А вот желание похулиганить наоборот. В нарастающем кураже наполнило тело небывалой силой. И фрау Анна запела нечто невообразимое даже для себя. По рюмочке, по маленькой, налей, налей, налей. аня пела, стучала ладонями по столу в такт песни, притоптывала ногами, улыбалась, махала руками и гладил мужиков по очереди по головам и плечам. И ей было хорошо. В памяти всплывали строки давно забытой студенческой песни сами по себе, и она допела все куплеты до конца. Потом как-то сникла, села на стул, зевнула и, прежде чем упасть головой на руки, прошептала «Всё, Мурзику больше не наливать», после чего закрыла глаза и засопела. Женщина спала, а собравшиеся в кабинете мужчины Некоторое время сидели молча, приходя в себя от столь неожиданного, эмоционального и непонятного выступления уважаемой фрау Анны. Хенрик понял многое из текста песни, но как такое перевести? Он обвел взглядом компанию и решился. Эта песенка из ее детства. Почти. Про выпивку и ее влияние на организм. Думаю, она немного перебрала, поэтому... Будет переживать завтра. Генерал не выдержал первым. Зажав рот, он встал из-за стола и быстро-быстро, перебирая ногами, зашагал прочь из кабинета. Вскоре из коридора раздался его заливистый смех. За ним поспешил Ханс, мальчишки Шмидт и Хенрик, прикрывший плотно дверь. И снова стены замка огласил мужской дружный хохот. А Воронцова сладко спала, и ей снилась комнатка в таможне, мужской смех. Бутылки на столе поверх бумаг, коробка с пиццей и ласковый голос начальника Сергея Давидовича, желающего ей счастливого Нового года. Мужчины вышли на крепостную стену, уселись на скамье рядом с мини-огородом и потихоньку хихикая наслаждались ночным небом и звездами. Хенрик порывался что-то объяснить, но его остановил отец. «Не говори ничего. Сын, все нормально». Ну, напилась девочка, ну, что тут такого, с кем не бывает. Карл посмотрел на эфрейтера и снова широко улыбнулся. Кузнец, понимающий, кивнул, а мальчишки прыснули в кулаки. Ну, ведь здорово получилось. Такого они не ожидали увидеть, но почему-то выступление пьяной женщины всем показалось необыкновенно милым и забавным. Вроде и ночь сразу стала какой-то иной, нежной, сентиментальной, волнительной. Конечно, говорить об этом они исполнительницы не станут, но в памяти сохранят. Очень мило, просто прелесть. Позже Хенрик близко к тексту передал содержание песенки отцу. Карл покачал головой на нравы нового мира и поблагодарил Бога, что пела Аня на русском. Высказанные пожелания они обсудят когда-нибудь потом, о чем и предупредил Шмитов, мол, вам и так работы хватит. Вот на Рождество приедете, тогда и повторим. Может, ещё чего новенькое услышим. Этот случай стал тайной мужчин, ещё долго радующий их души при воспоминании о прекрасном вечере. Так здорово получилось!»